2 Когда Роланд и Джейк приблизились к проулку, чтобы вернуться в северную часть Девар-Тои, и забыв на время скор попавшим друге разобраться с теми, кто еще мог оказать сопротивление, Шимми протянул руку и дернул Роланда за рукав. «Луч говорит спасибо тебе, который был Уиллом Диаборном!» Криками он сорвал голос и теперь едва слышно хрипел. Луч говорит, что все будет хорошо. Он станет как новенький. Лучше. Это здорово, ответил Роланд. И Джейк не мог с ним не согласиться. Но особой радости не испытывал. Теперь радоваться было нечему. Перед глазами Джейка стояла дыра, которую открыли нежные пальцы Бротикина. Дыра, заполненная красным желе. Роланд обнял шими за плечи, Прижал к себе, поцеловал. Шими улыбнулся, осчастливленный. «Я пойду с тобой, Роланд. Ты возьмешь меня?» «Не в этот раз». «Почему ты плачешь?» – спросил Шими. Джейк увидел, как счастье уходит с его лица, уступая место тревоги. Тем временем разрушители возвращались на главную улицу, собирались маленькими группами. Во взглядах, которые они бросали на стрелков, Джейк видел испуг, любопытство, а в некоторых случаях открытую неприязнь, почти что ненависть. Не просматривалась только благодарность, ни грана благодарности, и за это он их ненавидел. «Мой друг ранен», — ответил Роланд. «Я грущу по нему, Шими, и по его жене, которая тоже моя подруга». Ты пойдешь к Теду и Сею Динке и попытаешься успокоить ее, если она скажет, что ей это нужно. Если ты хочешь, да. Для тебя я готов на все. Спасибо тебе, сын Стэнли. И помоги, если они будут переносить моего друга в другое место. Твоего друга Эдди, того, что лежит раненый. «Да, его зовут Эдди, ты говоришь правильно. Ты поможешь, Эдди?» «Ага!» «И вот что еще...» «Что?» — спросил Шимми, а потом вроде бы что-то вспомнил. «Да! Ты хочешь, чтобы я помог тебе отправиться далеко-далеко, тебе и твоим друзьям?» ты говорил мне, сделай дыру, — сказал он мне, — такую же, какую сделал для меня!» Только они привели его обратно, эти плохие парни. Тебя они обратно не приведут, потому что плохих парней больше нет. Лучу ничего не угрожает. Шимми рассмеялся. И смех этот, как ножом, резанул по скорбящему уху Джейка. По уху Роланда, скорее всего, тоже. Потому что улыбка его вышла натянутой. В свое время, Шимми, хотя... Я думаю, что Сюзанна может остаться здесь и дождаться нашего возвращения. «Если мы вернемся», – подумал Джейк. «Но у меня есть для тебя еще одна работенка, если ты сможешь это сделать. Не помогать кому-то отправиться в другой мир, но что-то в этом роде. Я уже сказал об этом Теду и Динке, а они скажут себе, как только Эдди устроит поудобнее». Ты их выслушаешь? Да, и помогу, если сумею. Роланд хлопнул его по плечу. Хорошо. А потом Джейк и Стрелок пошли в направлении, которое могло считаться севером, чтобы покончить с начатым.